Глава пятая. Бой с гоблинами. Первым из вагона нырнул в дымовуху прапор, а за ним влетела вся наша группа. Лишь потом полезли простые солдатики. Якутова уходила последней, пинками давая ускорение самым нерешительным. Дышать от вони дымовой шашки в перемешку с подпаленным товарным вагоном тяжело, поэтому я сразу же опустил щиток шлема и включил фильтры. Судя по кашлю, не все до этого додумались, Да и нет уехавших с нами солдат такой экипировки. Метров двести чистого пространства я пересек за несколько секунд, лишь слегка отстав от прапора. Влетев в лес, увидел гоблинские танкетки, и вокруг них пару десятков изувеченных до неузнаваемости харков. Ни хера ж себе! Только и смог произнести Станов, увидев такую картину. — Это ж кто их так покосал? — Господин прапорщик. — Антон или черт? — перебил меня он. — Не на плацу, Данила. Чего хотел? «Это я их так?» «В смысле?» «Ну, я рискнул из товарного вагона сделать вылазку, поняв, что здесь зеленых не так и много. Вошел в ускорение и кинулся в лес. А все остальное... У меня же серп вампирский и любит крошить в мясо». «Повезло тебе, придурок», — зло проговорил он. «Больше так собой не рискуй». «Постараюсь. Врешь, как обычно. Ладно. Победителей не судят. Сделаю вид, что поверил». Хотел ему ответить, но уже весь наш вагон переместился в зеленку. Послышались звуки, явно указывающие на то, что некоторых новобранцев выворачивает отбойни устроенный чахом. — Твою мать! — выругалась Галина Якутова, увидев кровавый пейзаж. — Быстрого с ними! Но можно было так сильно не стараться и не разводить. Ладно, у нас с вами закрытые шлемы, но у солдатиков простые каски. Данила покуролесил, сразу сдал меня Станов. Зато стрелять по нам было некому. — Понятно. То-то я и смотрю, что без жертв выбрались. По идее, половина минимум должна была погибнуть. Но это все лирика. Людей из остальных вагонов нужно спасать. — Танки гоблинские есть, — предложил Старостин. — Подъехать на них с тыла и расстрелять гадов. — Не пойдет. Во-первых, ты в него не влезешь нормально. А во-вторых, такой коробочке достаточно одного серьезного попадания. Тут тебе сразу и гроб, и погребальный костер. — Интересно, почему Харки... «Элементарно сразу не расстреляли все вагоны, а зачищают их», — спросила Радостина. «Ничего странного», — пояснил лейтенант, — «мясо живое им нужно. Жахнут по вагону из парализующей пушки, а потом идут собирать тела, добивая тех, кто вроде меня имеет блоки против воздействия на башку. А вот если сопротивление серьезное, то тогда и разносят вагон в щепки». «И, судя по всему, такая пушка у них всего одна», — продолжил ее мысль черт. «Иначе давно бы нас успокоили» и оцепление не держали. Вот с него надо начать. Аккуратно вырезаем гоблинов с нашей стороны. Потом даем людям в эшелоне шанс выбраться. Ну а дальше уже будем разговаривать с зелеными почти на равных. Хорошо, что они глушилку притащить не додумались. Хотя, может, просто не активировали, чтобы не сбивать настройки ментальной пушки? Скорее всего, кивнула Галина. И это тоже проблема. Горюнов, Палкина, вы у нас насчет воздействия на мозги... «Покрепче других будете, поэтому ваша задача — сломать пушку и проверить территорию на наличие неактивированной глушилки. Ребятишки вы относительно опытные, поэтому должны справиться. Мы же с остальной группой зачищаем эту сторону леса». «А мы?» — робко спросил один из новобранцев. «Сидите тут и не отсвечивайте. Вот когда нормальный бой начнется, тогда и подключитесь. Я команду дам. Не дрейфьте, герои, всем будет хорошо!» Чах. Обратился я к своему невидимому напарнику. — Поможешь? — Нет, — тихо ответил он. — Я должен поспать, хоть немножко восстановиться. Сил нет и очень плохо. Перестарался. — Возьми энергию у меня. — Обойдусь. Тебе сейчас она нужнее. — Что ж, понять мальца можно. И он прав, что сейчас я должен находиться в оптимальной форме. Посмотрел на хмурую Палкину. «Вер, идеи есть?» «На ту сторону перебираться надо. Раз там основное оцепление Харков, то и глушилка с пушкой, по идее, рядом находится. Сейчас есть смысл тихо уйти из зоны действий, потом спокойно пересечь железнодорожное полотно. Дальше не загадываю». «Так же думаю. Начнем шуметь и прорываться у всех на виду, только хуже сделаем. Всех гоблинских собак на нас спустят». «Так и поступили». Обходить гоблинские посты нам помогли ментальный дар Палкиной и мой остро чувствующий опасность серп. Примерно через километр быстро перебежали дорогу и метров на триста углубились в лес. Я посмотрел на часы. Прошло около трех минут. Вот как тут не вспомнить добрым словом инструкторов, гонявших нас на многокилометровые кроссы при любой погоде и на любой местности. И это мы еще осторожничали. Дальше идти пришлось медленно, стараясь, чтобы под ногами не хрустнула ни одна веточка. — Наконец мы уперлись в оцепление, лежим в канаве и любуемся спинами Харков. — Вижу ментальную пушку, — прошептала Вера. — Уже четвертый вагон окучивают ею. — Ага. Но глушилки не видно. Может, нет ее? — Скорее всего, она в отдалении стоит. Даже в выключенном состоянии глушилки держат на расстоянии от ментального оружия. Техника безопасности. То какой-нибудь идиот случайно активирует ее... И прощай, дорогостоящая пушечка. Только на выброс пойдет. Так нас на четвертом курсе учили. Значит, начнем с глушилки, а уже потом постараемся пушку расхреначить. Глупо, Данила. А вдруг глушилки нет? Только время зря потеряем. Уверена, наши скоро ту сторону освободят. И обязательно гоблины об этом узнают, потеряв связь со всеми постами. А если она есть, тогда во время боя Харки врубит ее. Им-то похрен а наша бездара долго не продержится. — Тоже верно. Уговорил. Отползаем. И хоть мы смогли незаметно уйти вглубь леса, но главной проблемы это не решило. Где искать глушилку? Не у Харков же спрашивать. Хотя... Я помню, как однажды с помощью боевого серпа влез в башку гоблина. Может, на этот раз снова получится? — Вера, посиди тут, а я прогуляюсь. — Стурел? Идем вместе. И чего ты задумал? Взять пленного и допросить. Гоблина, фиг разговоришь. А если и разговоришь, то ничего не поймешь. Как сказать? Были прецеденты. Ладно. Давай вместе, чтобы потом не искать друг друга. Пятеро бедолаг, стоящих в отдалении от основной группы Харков, нашлись достаточно быстро. Налетев на них из кустов, мы бесшумно вырезали почти всех, оставив в живых лишь одного. И то ненадолго. Воткнув в него острие серпа... Я представил состояние, в котором обычно общаюсь с Чахом. Получилось. Информация потекла в мой мозг широким потоком, как и в прошлый раз, вырубился на несколько секунд. «Готово!» — придя в себя, радостно объявил Палкиной. «Есть глушилка!» «С чего ты взял?» «И не оборзел терять сознание посреди вражеских войск? Как только таких слабаков в армию берут?» «Нормально все. Усваивал инфу после допроса». «Это был допрос?» — Все потом, не отвлекай. Глушилка от нас в трехстах метрах на северо-западе. Там же командный пункт тварей. — Как будем атаковать? — Тупо забросаем гранатами и смоемся. Наша задача не геройски погибнуть, а любыми способами устранить угрозу. Главное — глушилку разворотить. — Где ты возьмешь только гранат? У меня всего две. А ты думаешь, почему я с собой на спине ранец таскаю? — Не знаю. До твоего вопроса считала, что просто идиот. Лучше бы еще один ствол прихватил. Дополнительным оружием и у врагов разжиться можно. Там у меня патроны, гранаты и НЗ на случай хреновых времен. Жрать сейчас не собираемся, а вот гранаты очень к месту придутся. Распределив боеприпасы, мы скоренько подползли к командному пункту. Впервые живьем вижу гоблинских офицеров. Словно пираты стоят в настоящих треуголках с бахромой по краям. Но в остальном выглядят довольно убедительно в современных масках-халатах, с большими пушками в кобурах на поясе. Огромная рация величиной с холодильник, и глушилка тоже здесь. Но вот докинем ли до них гранаты с такого расстояния? Вопрос. Ближе, к сожалению, не подобраться. Недолго думая, навинчиваю ПБС на ствол винтовки. С глушителем против глушилки самое то. Меняю магазин с простыми пулями на разрывные и приказываю напарнице. — Вер, как только начну стрелять, бросай гранаты. «Сильно не высовывайся и особо не примиряйся. Главное для тебя навести панику. В бой не ввязываемся. Сотворили нехорошее и сматываемся». «Лады, только не промахнись». Зря она так переживала о моих снайперских способностях. Четыре разрывные пули четко вошли в глушилку, которая тут же задымилась, показывая, что превратилась в кусок металла с оплавленными проводами. Любоваться этой картиной не стал и всадил остаток обоймы в стационарную рацию. Последний бросок гранаты Палкиной совпал с моим последним выстрелом. Быстрым взглядом окинул поле боя. Шум, гам, хаотичная стрельба во все стороны. Отлично! Нас еще не успели обнаружить. Не сговариваясь, мы смотались с места диверсии привычным маршрутом вглубь леса. — Якутова! — передал я по рации. — Дело почти сделано. Дар теперь харки не отключат. Можно начинать веселуху. — А пушка? — пришел немедленный ответ. Еще не добрались до нее. Значит, задание не выполнено. Уничтожить орудие. Жахнут из нее по нам. Одна я воевать останусь. Быстрее, ребятишки. Мы тут почти закончили, и скоро зеленые начнут волноваться». «Слышала?» — посмотрел я наверху. «Естественно. Возвращаемся. Как же меня задолбало ползать!» Но в этот раз легко подобраться к оцеплению не смогли. После нападения на штаб гоблины сильно оживились и стали прочесывать местность. Еле ноги унесли от них. О сложностях тут же доложил лейтенанту. Она, немного подумав и посовещавшись с прапором, приняла решение. «Хреново, конечно, но не на чай ехали, а на войну. Значит так, подбираетесь к тварям на ближайшее безопасное расстояние и ждете. Мы устроим отвлекающий маневр со стрельбой. У какого вагона пушка?» «У четвертого», — пояснила Палкина. «Ясно. Значит, держимся от него подальше». «Что там с людьми в вагонах?» — спросил я. «Эвакуируем пока из двух. Медленное дело. Боимся, что засекут. Но народу прибывает. Есть нормальные обстреленные бойцы и даже несколько одаренных. Хватит трепаться. Когда все отвлекутся на нас, начинайте действовать. Даю три минуты занять позицию». «Лейтенант не подвела». Как только мы с Веркой залегли неподалеку от эшелона, с той стороны дороги началась сильная, но хаотичная стрельба. Уверен, что бойцы даже не целятся, а просто шмаляют в нужную сторону, держась подальше от ментального орудия и создавая лишь видимость боя. Это нам помогло незаметно прокрасться еще метров на пятьдесят. А вот дальше затык. Вер, ты сколько времени ускорения держишь? Пять секунд. Давай сейчас не будем манерничать. Там наши скоро гибнуть начнут. Я тебя о реальном спрашиваю, а не о том, что всем демонстрировала. Две минуты нехотя выдавила она. Ни Нихренаси! Будем считать это моей маленькой девичьей тайной. И если кто узнает, то тайной для всех станет место твоей могилы. Не вопрос. Значит так. Я свои гранаты не израсходовал. По моей команде ускоряемся и рвем когти к пушке. Подрываем ее и дальше, насколько хватит сил находиться в ускорении, воюем. «За десять секунд до возврата в нормальное состояние сливаемся и занимаем оборону вон там», — показал я на навигаторе небольшой холм. «С этой позиции я веду снайперский отстрел Харков и мониторю ситуацию. Как только наши смогут перейти на эту сторону вагонов, мы присоединяемся к ним. Вопросы, дополнения есть?» «Один имеется. Ты сам сколько в ускорении продержишься?» «Не засекал, если честно, но подольше твоего. Так что ориентируемся на твое состояние». Больше двух минут? Мне уже становится завидно. Надеюсь, что не врешь. Поехали. Побежали, красотка. Тебя ждут зеленые мачо. После моих слов началась настоящая ламбада. Мы словно две ракеты пронеслись мимо медленно шевелящихся гоблинов, орудуя мечом и серпом. Знатную просеку вырубили в оцеплении. Остановившись около ментального орудия, быстро активировали гранаты и подложили их под лафет. После этого ретировались от места начинающегося взрыва, продолжая косить Харков и уворачиваясь от пуль. Я не забываю посматривать на часы. На все ушло секунд двадцать. Времени еще навалом. Еле шевелящихся гоблинов слишком много. Они постепенно берут нас в кольцо. Но мы пока не обращаем на это внимания, продолжая свое кровавое дело. То ли печати смерти, то ли прошлые Горюнов ликуют во мне, придавая схватке дополнительный азарт. Внезапно взгляд цепляется за толпу людей, окруженных тварями. Часть из них пришла в себя после ментальной пушки, часть еще лежит на земле. Блин, их же расстреляют первыми, когда наши пойдут на прорыв. И почему они не идут? — Данила! — раздается в наушниках рации. — Доложи обстановку! «Вот я дебил!» Находясь в ускорении, передал инфу об уничтоженной пушке, но для людей в нормальном состоянии она прозвучала бешеной скороговоркой. Слов было не разобрать, и четко ответить сейчас нельзя. Для этого нужно замедлиться и подставить себя под пули Харков. Потом. Сейчас же есть задача поважнее. «Вер, снимаем конвой вокруг пленных и уходим на холм». «Есть!» — четко отреагировала она. Быстро выйдя из окружения, мы вихрями пролетели среди охранников. И мало того, что не оставили никого из них в живых, но еще успели покидать гоблинские винтовочки в толпу пленных. Оружие в руках им очень скоро пригодится, так что пусть сразу будет под рукой. На холм с Палкиной выскочили в тот самый момент, когда ее силы в ускорении закончились. «Ух!» — рухнула она на молодую зеленую травку. Давно так не выматывалась. «Но, блин, кайфово! Настоящее дело!» а не эта занудная дрессировка в ИШС. Ага, — ответил я, уже рассматривая в прицел происходящее у эшелона. — Но сильно не расслабляйся. Нам еще к нашим бежать. Свяжись с лейтенантом. — Уже связалась. Не боись. Выдержу. Только с такого расстояния ты вряд ли в кого попадешь. — Ничего. А в как-нибудь расстояние действительно большое но мой дар орла серьезно приближает цели так что в купе с оптическим прицелом дает шикарную картинку себе задачу поставил простую отстреливаю тех за раз которые наиболее опасны для пленных хотя пленными бойцов уже нельзя назвать как только в их руках оказались гоблинские винтовочки они сразу же открыли огонь дальше за происходящим стало наблюдать совсем интересно группа якутовой быстро миновала препятствия в виде лежащих на боку вагонов одаренные хренача своими способностями время от времени прибегая к помощи мечей и огнестрела ну а простые солдатики шмаляют из за укрытий стараясь не приближаться к гоблинам на расстоянии ментального удара такой массированной атаки на себя харки не ожидали поэтому растерялись и стали отступать лишенные нормальной связи и командования причем отступают в нашу сторону уходить нам надо предложила Палкина, убирая от глаз бинокль. Затопчут такой толпой. Затопчут, согласился я. Но проблема в том, что в округе это единственная возвышенность. Харкини дураки и обязательно займут стратегическую высоту для нормальной обороны. Будем удерживать? А ты как считаешь? Это самоубийство. Но других вариантов не вижу. Данила, ты лучше уходи, а я одна останусь. Схренали. Ну... — Скажем так, ты был прав, и я владею небольшим арсеналом приемов из различных даров. А с твоей винтовочкой особо не навоюешь. Смысл умирать вдвоем? — Ничего. Вместе не так скучно. Тем более, что я еще могу ускориться, а у тебя силёнок мало осталось. Уговорил языкастый. Передаю Якутовой, чтобы к нам поторопились. Как только противники достигли подножия холма, то Вера сразу же накрыла их двумя внушительными фаерболами. Урон невелик оказался но внезапная атака заставила зеленых приостановиться и залечь. Дальше на нашу позицию обрушился настоящий ад. Не можем даже голов поднять. Когда стрельба немного стихла, я вошел в ускорение и стал прицельно выпускать одну пулю за другой, а Верка запустила парочку ледяных копий. Поняв, что противник на холме малочисленнее, твари осмелели и полезли в атаку. С одной стороны это хреново, но с другой стреляют аккуратно, чтобы не задеть своих. Вот показались с нами первые зеленые. Из последних сил Палкина снова вошла в ускорение, и началась реальная схватка. Я не помню, сколько времени она длилась. Разряженная винтовка уже отброшена в сторону. В одной руке серп, а в другой пистолет. Вера, получив несколько пуль в грудь, лежит не шевелясь. В надежде, что она еще жива, стараюсь держаться около девушки. Но прекрасно понимаю, что скоро и я лягу рядом. «Порву, падлы!» — внезапно раздается вопль чаха. После него у меня случился прилив сил, и ускорение, которое почти перестало работать, внезапно пришло в норму. Но самое интересное — это харки. Находящиеся рядом со мной побросали оружие, закрыли свои длинные уши ладонями и стали с подвываниями отступать. «Держись, Данила!» — подбодрил меня Наумп. «Помощь уже рядом! Хрен этим зеленым, а не нас с тобой!» Он оказался прав. Вскоре на холме появился в начале Станов, весь измазанный в гоблинской кровище и орудующий мечом, покруче ножей любой сенокосилки. За ним лейтенант Якутова, тоже не красотка на балу, но в окружении наших ребят. Увидев их, я расслабился и... рухнул на землю, полностью исчерпав физические резервы своего организма. — Сука! Какое красивое небо! Это была последняя мысль перед потерей сознания.